Глава двенадцатая. Зверюга. Тачка кряхтит, как старый дед, и вот-вот грозится развалиться прямо под ним. Гэри слышит эти тяжелые вздохи с того момента, как садится в нее. Ему даже жаль бедную рухлять. Она должна спокойно разгоняться до сотни миль в час, но еле выдерживает шестьдесят. Удивительно, что машина вообще на ходу, потому что мужик, который ее впарил, явно не относится к ней, как к винтажной тачке. Это мать ее, Альфа-Ромео, которую ушатали в хламину. Потертый салон, рулевой привод расшатан, кардан нездорово стучит. Ей бы хоть до Эмлиля доехать. Как бы Гарри не воротил нос, но при виде шильдика Альфа Ромео нельзя не признать, что любой тачке нужен должный уход, а это просто не заслуживает такого скотского отношения. Старушка все еще на ходу, хотя какой-нибудь Фиат уже сгнил бы в канаве. Трасса пуста, но сейчас особенно не разгонишься. Был бы Фольц, который Гарри заказывал. Уже был бы под Маракешем. Телефон почти не ловит интернет, но Пайпер предусмотрительно загрузила карту, так что навигатор работает сносно, хоть и показывает километры вместо привычных миль. Она вообще сделала гораздо больше, чем от нее требовалось, сам бы он в жизни не догадался. И в памятку на бумаге записала, и карту загрузила, и маршрут переустановила. Все, что могла, сделала. Чувствуется, как серьезно она относится к его заданиям. И от этого в душе разливается непривычное тепло. Сейчас таких сотрудников мало. Что это интересно? Воспитание? Гены? А может и то, и другое? Гэри видал эмигрантов первого поколения. Им приходится работать больше, чем людям, которые родились в Америке или в Британии, хотя там еще хуже. По соседству с ними в Манчестере жила семья по фамилии Наим. И отец работал на двух, иногда на трех работах, чтобы прокормить свою ораву. Многим тогда было тяжело. Но им, им куда тяжелее. Так что вполне может быть, что родители научили Пайпер работать своим примером, и теперь из нее получается отличный ассистент. Хотя Макрори все равно нужно отучить звонить ей по ночам. Не хер пользоваться такой удачей. Гэри не сразу замечает, что говорит с собой вслух. Он понимает, что рассуждение о Пайпер И той семье в Манчестере просто отвлекают его от главных мыслей, которые неожиданно становятся нервно думать. И он рад этому. Действительно рад. Когда мимо проплывает указатель с надписью «Маракеш», грудь сковывает тревогой. До Эмлиля остается каких-то 70 километров. И каждый из них тянется долго и нудно. Как будто время и расстояние кто-то замедляет, не дает ему идти своим ходом. Каждый стон тачки становится слышнее. Эд. Гилхам. Это имя все чаще всплывает в голове. Гэри до сих пор не знает, это его отец или нет. При этом за неделю он до того привык к мысли, что убьет Эда Гилхама, что даже не представляет, Что будет делать, если тот окажется другим человеком? Марракеш остается позади. 60 километров до Эмлиля. Гэри все еще не решил, как он это сделает. Сейчас запоздало понимает, что не подумал ни о каких мерах предосторожности, не сделал ничего, что спасет его от полиции. Значит, от тела нужно избавиться так чтобы его никто никогда не нашел. Он не уверен, что сейчас получится провернуть все чисто. В конце концов, убийца из него никакой. Единственный раз, когда ему нужно было... Гэри задвигает эти мысли подальше. Он предпочитает не вспоминать ту ночь. И без того, гадко на душе... И без того эта херня снится ему до сих пор. И без того на руках достаточно чужой крови, чтобы жалеть об этом всю жизнь. Своей крови не жалко, давно решил, что сделает это, сомневаться нельзя. Понять бы только, как не попасться. Хотя тогда их было четверо, а сейчас он один, и никто не в курсе, зачем он сюда приехал. Гэрри даже Джеку не сказал, чтобы не впутывать. 30 километров. Что, если Фло права, и он сядет? Интересно, где его будут судить? В Марокко? В США? Дома? Наверное, здесь и сядет он лет на 20. А может, тут и смертельную казнь не отменили? Он как-то не интересовался этим вопросом. Гэрри прислушивается к себе. Боится ли он? Нет, не боится. Это то, что необходимо сделать, причем уже давно. Чем он занимался 20 лет? Угонял тачки, разбирал на запчасти, зарабатывал отличные, просто невероятные для подростка деньги. Потом выживал в новой стране, потом последние три года он просто неплохо жил все это время мать лежит в земле пока отец который ее убил разгуливает по другой стране в свое удовольствие ни дня не отсидел тварь без гэри компания выживет не то чтобы он бесполезен просто его можно заменить джанин найдет нового операционного директора за месяц не больше На рынке полно толковых кандидатов. Ба она поймет она не меньше Гэри хочет этой смерти, и хоть они никогда не говорили об этом, он знает точно. А еще остается Джек, который ее не бросит. На одного внука меньше, но все-таки не в полном одиночестве. Она все поймет 10 километров. Жалко будет только фло. Она такое тяжело переживает, начнет еще в героиню играть, да передачки в тюрьму носить. Как минимум, из-за нее нужно вернуться. Херово они вчера утром расстались. Неправильно. Гэри давно не говорил ей о том, что любит и что сейчас делать. Звонить рано утром, пока она спит. Она же на месте усидеть не сможет, надумает себе всего, что только можно. Половина фантазий, половина додумок, а потом заполирует все это паникой и наделает глупостей. Нет, так не пойдет. Нужно вернуться и как минимум попытаться донести ей, что он чувствует. По обеим сторонам дороги вырастают покрытые зеленью горы. Какие бы тяжелые мысли ни роились в голове, не залюбоваться видами невозможно. Эд Гилхам прожил здесь больше 20 лет. И если это и правда его отец, то теперь Гэри ненавидит его еще больше. Как у него получается: жить, дышать чистым горным воздухом, гулять по местным лесам, наслаждаться жизнью? После того, как он убил мать. После всего, что он сделал с самим Гэри. От ярости нога сама собой топит в педаль газа, и Альфа-Ромео рычит от такого насилия. Недовольный звук заставляет успокоиться, расслабить мышцы, даже немного прочистить голову. «Прости, старушка, ты тут совсем не виновата». На въезде в Эмлиль сердце будто перестает биться. Он больше не чувствует его стука в грудной клетке, да и почти не дышит. Сверяется с адресом. Дом Эда Гилхама совсем близко. Не больше километра. Люди на улице не обращают на него никакого внимания, и, судя по тому, какие машины припаркованы у домов и магазинов, Вольсваген здесь был бы куда заметнее. Это немного успокаивает. Хотя он и выглядит здесь чужаком, как минимум старушка вписывается в окружение, как родная. Гэри останавливается у небольшого, но добротного сложенного домика и замечает двоих подростков, гоняющих мяч во дворе. Они совершенно одинаковые. Если бы не одежда, так и не отличил бы одного от другого. Черт, совсем дети, его дети, судя по всему, и они не выглядят побитыми, обычные здоровые пацаны, вон как бегают. Гэри помнит, как ходил разукрашенный, и рядом с заживающими желтыми синяками появлялись новые, темные. В горле нарастает горький комок, который не сглотнешь. Он ведь никогда не чувствовал себя жертвой. Это херовое чувство. Опасное. А сейчас от чего-то обидно. Руки сами собой в кулаки сжимаются. Дети. У него новые, здоровые и небитые дети. Распахнув дверь, Гэри выходит из машины и сам не замечает, как оказывается у входной двери. Что ему делать? Что сказать? Как сделать то, что должен, и при этом без свидетелей? Блять! если бы он знал. Стук получается громким, отчетливым. В доме слышится шорох, и уже через минуту дверь открывает высокий худой мужчина, с проседью на висках. Совершенно не похож. Не он. Воздух будто выбивают из легких, и Гэри отшатывается. Каковы шансы, что в этой деревне есть еще один белый мужчина подходящего возраста? Тот оглядывается с опаской и что-то спрашивает на французском. Голос, фигура, лицо. Да даже по росту, не он. Отец вроде пониже был, коренастый. «Мне нужен Эд Гилхам». Выдавливает из себя Гэри, чувствуя, как подкашиваются ноги. Он уже знает ответ. «Это я». Тут же переходит на английский мужчина. «Чем могу помочь?» Гэри пытается дышать. Просто дышать, и даже это сейчас кажется сложнее, чем все что он когда-либо делал его качает в сторону и Эд Гилхам подхватывает Гэри под руку и помогает облокотиться на стену Вам нужна помощь? Слышится его голос словно из тумана. 20 мая 96. -го. Бирмингем. Рейс ВА5328. Бирмингем-Малага. Выдавливает из себя Гэри. «Что не так с этим рейсом?» Вдох, выдох, вдох. Взгляд фокусируется на Эдди Гилхами, который теперь выглядит совсем встревоженным. Его можно понять. Не каждый день у тебя на пороге появляется хер пойми кто и говорит о том, что произошло больше 20 лет назад. «Приятель!» В его голосе прорезается Мерсисайд, и говор становится почти родным. «А ну-ка, присядь!» Все чуть проясняется перед глазами, когда Гэри опускается на крыльцо. Вдох. Блять, как дышать! Нужно выпить, но где он здесь найдет хоть что-то?» «Ты как?» Эд Гилхам отходит. «Джафар, принеси стакан воды из дома!» Сейчас. Сейчас, я сказал. Я в порядке. Хрипло говорит Гэри. Простите, я не... Сейчас воды выпьешь, полегчает. Объяснишь, что ты здесь делаешь. Сам откуда? Манчестер. Сити или Юнайтед? Сити. Гэри чувствует, как силы возвращаются. В руку ему суют стакан с водой, И как бы не хотелось виски. Это тоже подходит. Голубая кровь? Да. Эд Гилхам опускается рядом. Есть такое. Он делает пару глотков. Горло обдает прохладой. То, что нужно. А ты? Ливерпуль. Эвертон. Ириски, значит. Неплохо сыграли в прошлом году. В этом отыграемся. «Ты как, приятель, в себя пришел? Говорить можешь?» «Да. По поводу того рейса. Ты там был?» «Был. Такое не забудешь. Опыт на всю жизнь». «Почему?» Гэри допивает воду и отставляет стакан. Он уже почти в порядке. «А ты не в курсе?» «Странно. Номер рейса ты помнишь?» Мы загорелись на посадке, один из двигателей. До сих пор не знаю, каким чудом сели. Паника в салоне поднялась такая, что слышно было только вой и молитвы. Я даже газеты проверял. Думал, будет шумиха, но там ни слова не сказали. Все целы остались. Да, двигатель потушили, как только мы сели. Считай, отделались испугом. Хотя я с тех пор и не летаю. Не хочу судьбу испытывать. А тебе зачем этот рейс понадобился? Отца ищу. Признается Гэри. Он под чужим именем улетел. Были там у него. Причины. Он сглатывает мгновенно подступивший комок. Слова нужно подбирать тщательно. Не хватало только себя выдать. Проблемы с законом. Понятливо кивает Эд Гилхам. 96-й же? Думал, это ты. Вы по возрасту похожи. Вот и приехал. Прости за разочарование, усмехается тот. Но это ты сильно, конечно. Махнуть сюда, в Эмлиль. Прислал бы e-mail или постучался в Фейсбуке. «Ну да, это я как-то не подумал. Слушай, а ты никого не помнишь с того рейса? Мужчину примерно твоего возраста. Коренастого такого». «Спустя 20 лет?» «Сомневаюсь». Качает тот головой. «Хотя подожди, позади меня сидел похожий. Я запомнил, потому что он первый увидел, что двигатель горит». Он все бормотал, что это наказание Божье. Там все с ума посходили, но этот отъехал посерьезнее. Звучит похоже и слишком хорошо. Гэри припоминает список пассажиров, который уже почти успел заучить. Эд сидел на месте 14В, а тот у окна. Значит, надо проверить 15А. Надежда, которая погасла в душе пять минут назад, снова набирает силы. Обратно до Маракеша он доезжает быстрее, чем думал. Нужно добраться до отеля, подключиться к вменяемому интернету, открыть почту и проверить имя. 15А. 15А. Эд Гилхам оказывается отличным мужиком. И Гэри даже неловко от того, что он всю неделю думал о том, как его убить. Нет, он, конечно, планировал убить отца, но этот образ до того сросся с именем Эда, что теперь сложно разделять их в голове. Петляя по узким улочкам старого города, он теперь хотя бы может оценить их красоту. Солнце стоит высоко заливая красноватые стены теплым светом. На воротах зданий вывешены цветные не то ковры, не то тряпки, как на продажу. Гэри вдруг понимает, что никогда не бывал в таких местах. Надо бы взять отпуск, как все закончится. Привезти Фло в красивый старый город, гулять по теплым камням. Может, она снова будет смеяться. Навигатор приводит его к небольшой вилле, едва видной за пальмами. Яркие краски даже слепят глаза. Так много всего виднеется за воротами. Гэри сверяется с адресом, который Пайпер внесла в памятку. Оно. Перепутала она, что ли? Он не помнит, чтобы бронировал виллу. «Мистер Барнс?» Выдыхает в трубку ее сонный голос. У нее сейчас 10 часов утра. А она все еще спит? Привет. Мне нужно, чтобы ты проверила адрес. Я приехал в отель, который ты забронировала. А тут целая вилла. Ну да, вы же виллу и попросили. Мурлычит она. Секунду. Слышится странный грохот. И Пайпер шепотом ругается, но все равно отлично слышно каждое слово. Гэри еще раз смотрит сквозь решетку ворот. Ему навстречу выходит какая-то женщина. «Вилла Парадайс, все правильно. Вы вбили тот адрес, который в памятке?» «Да, Пайпер. Но я просил забронировать отель, а не херову виллу». «Мистер Барнс, я прошу прощения, но...» Она сомневается, и это слышно. «Вы ведь ткнули...» Пальцем в эту виллу и сказали ее забронировать. Гэри хочется заржать в голос. Скорее всего, она не врет. Раньше не врала. И с чего бы ей начинать? Он все еще не понимает, нахера ему вилла? Конечно, но раз ткнул пальцем, значит, нужно заселяться. Месье Барнс? Женщина, вышедшая из глубин двора, склоняет голову, и оглядывает его. «Да, это у вас я останавливаюсь». «Вы у меня спрашиваете?» Мягко улыбается она. «У нас бронь на имя месье Барнса. Вы будете заселяться?» «Буду». Отвечает он ей и возвращается к телефону. «Папер, все в порядке. Спи дальше». Вилла. Странная огромная вилла. Ладно, что ему остается? Сегодня он Раджа.